п р и ш л о с подчиниться. Бестужев стоял слишком далеко для броска. Даже неопытный стрелок не оплошал бы. Успел, а к у д и я р не и з р а с т я п и неучи. «На четыре шага назад!» Бестужев отступал, пока не почувствовал спиной холодные перила. Держа его под п е р е ц е л о м не отводя глаз, к у д и я р присел на к о р т о ч к и, и на ощупь проверил содержимое карманов. н а ш а р и ф револьвер, удовлетворенно хмыкнул. «Другого оружия, как я понимаю, у тебя нет», и, выпрямившись, надел бушлат на себя. То ли от того, что ему было зябко в одной лишь шерстяной фуфайке на прохладном ветру, то ли не хотел терять лишнее время, доставая из карманов оружие и патроны, Бестужев скосил глаза влево. Нет, их не видно из рулевой рубки. Их никто не видит. Одни на пустой палубе. Бинокль все еще был зажат в руке, но толку от него никакого. «Вас что, кто-то предупредил?» — спросил он хмуро. «Вот именно, любезны». «Как же у вас все-таки по-настоящему зовут?» «Впрочем, это уже несущественно. Угадали. Успели вовремя предупредить о происходящих на борту странностях. Интересно, на что вы рассчитывали? Вы ведь не в состоянии связаться с берегом, и не похоже, чтобы нам успели подготовить западню. Вы полагаете?» — Полагаю, — кивнул к у д е р выслужиться захотели. Сгоряча кинулись по следу, а? Лишние десятки захотелось. А про такие вещи, как долг, не слыхивали? — Ого! — сказал Кудеяр, разглядывая его с интересом. — Что-то вы чересчур надменно держитесь для обычной подметки из охранного. «Неужели голубой, а?» «Признаюсь, я не сталкивался с господами жандармскими офицерами, действующими под личиной...» «Вы не протестуете?» «Не разыгрываете в который раз бесхитростного авантюриста и казнокрада?» «Впрочем, это бессмысленно, что бы вы ни придумали...» Этим невозможно будет объяснить ваше столь неожиданное присутствие на борту Грейтона. Я прав? Пожалуй, сказал Бестужев. Глупо запираться. Я офицер жандармерии. И я неплохо поводил вас всех за нос, не так ли? Школу вам уже не восстановить. А в Австро-Венгрии для нее теперь не самый подходящий климат. Ай-яй-яй, товарищ к у д я р стыдно. С вашим-то подпольным опытом и стажем попались как мальчишка. У него оставался один-единственный шанс — разозлить врага настолько, чтобы тот стал дергаться, нервничать, сбил бы внимание, позволил сделать бросок, метнуть бинокль. Изо всех сил, стараясь оставаться хладнокровным, Кудеяр сказал... Ну что же, задумано было неплохо, вынуждено дать вам должное. Особенно изящна была задумка с м н и м ы м убийством вами шандарма. На ней это все и держалось фактически, но вы ведь проиграли в конце-то концов. Как знать? Бросьте, проиграли. Я не буду вести с вами длинные перепирательства. И убивать вас пока что не стану. Сейчас к р и к н у матросов, освободим Смайльса. Не так уж часто к нам попадает офицер. Неплатный агент, неизменник, да подлинный офицер из охранки. Вам еще предстоит пережить много интересного, когда вас будут расспрашивать те финские товарищи, что нас встретят. Методы у них, боюсь, далеки от салонных, они и горячих угольков могут в штаны насыпать, и косу в задницу вставить, и мужские ваши причиндалы засунуть в обыкновенную кухонную мясорубку.